Шахтерская набережная эта улица называлась потому, что протянулась вдоль берега реки. Берег был укреплен массивными железобетонными конструкциями во избежание смещения грунта. Внизу серебрилась извилистая река Воркута. На другом берегу белели жилые дома и особняком выселось персиковое здание с остроконечным выступом в стиле 50-х годов прошлого века, похожее на дом культуры, административную постройку или другое официальное учреждение. К этому берегу тянулся мост, очертаниями напоминающий больше Охотинский в Петербурге. Ника устало присела на бетонный блок возле спуска на берег реки и отпила большой глоток воды из-за бутылочки Шишкин лес. Привычная к влажному климату северной Венеции, она часто ощущала сухость и першение в горле в летней Воркуте, где река была всего одна. «Зимой, наверное, тут легче», – подумала Ника. В сухом климате мороз не так ощутим. Она закурила, рассматривая противоположный берег реки, и поняла, что этот микрорайон или поселок давно необитаем. А на Шахтерской набережной окна домов блестели чистотой. За стеклом пестрели занавески стояли ухоженные цветы в горшках. А за рекой вместо окон чернели пустые провалы на месте разбитых или выпавших от времени стекол. Острый взгляд Орловой находил новые приметы неприкаянности массива за рекой прохудившиеся крыши, бурьян. А красавец-мост, когда она навела на него камеру с увеличением, ощерился частично выломанными досками настила и ржавыми перилами. Но по нему приспокойно вышагивали двое подростков с удочками, а навстречу им бодро шел кряжестый мужчина средних лет с корзиной грибов. Они привычно перепрыгивали или обходили проломы, точно знали, куда поставить ногу, и явно не впервые преодолевали этот мост. Продолжая рассматривать поселок за рекой, Ника поняла, что он де-факто не заброшен и по сей день, хоть и давно не жилой. Мальчики прошли вдоль берега и усели с удочками у воды. Прошла женщина с мольбертом и сумкой художника. Двое парней, увешанные аппаратурой, деловито направлялись к персиковому зданию, явно блогеры, собирающиеся стримить. Рассмотрев объектив с увеличением их модные футболки и холеные бороды, Ника поняла, что не ошиблась. Тревер-блогеры, отдающие дань нынешней моде на суровые реалии севера, не побоялись аварийного моста, а может, их проводил кто-то из местных, хорошо знающих, как пройти по полуразрушенному настилу. Наш пострел везде поспел. Ника нашла рядом урну и пульнула окурок в ее черный зев. Интересно, это тоже пессимисты или для разнообразия добавят позитива? Что-то блеснуло и скрылось в густых зарослях у воды. Тоже кто-то пишет видос? Похоже на объектив видеокамеры. Похоже, сегодня по хорошей погоде блогеры времени зря не теряют. Яндекс карта сообщила, что на левом берегу реки находится поселок Рудник, с которого в начале прошлого века началась история Воркуты. Именно он вырос здесь первым, а город на правом берегу начали строить несколько позже. До перестройки поселок процветал, имея развитую инфраструктуру и сообщение с городом. К началу 1990-х стал приходить в упадок. Люди из него постепенно перебирались за реку, и в конце концов население Рудника сократилось до нуля. Сообщение с городом было прервано. Мост пришел в аварийное состояние, коммуникации отрезаны. Неблагодарно. Ника спускалась к реке по пропитанной множеством ног тропинки. Рудник, можно сказать, стал отцом Воркуты, а в трудные времена его забросили, и он теперь медленно разрушается, никому не нужный. Так нельзя. Прошлое надо беречь, ведь без него нет будущего. Она была уже на берегу и шагала по навигатору к пляжу, когда в отца пришло сообщение от Сани. Панакота удалил профиль вскоре после того, как ты скинула ссылку, и хорошо, все подчистил. Я полдня ищу, но не могу найти и следа. Так, хам трамвайный из Дзена оказался не просто скандалистом. Сгоряча напустился на меня, потом спохватился и поспешил удалить профиль, пока за него не взялись ребята из моего отдела, которые в интернете любого мистера А.Н. Онима найдут нарасплюнуть. Еще одно подтверждение, что все не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Кто же так серьезно взялся за параллель? У меня вчера сложилось такое впечатление, что панакота за что-то люто ненавидит Ашкокова. Конфликты на почве и бизнеса, личные счеты. Мне так и не удалось этого узнать. Как и того, кто он или она Панакота. Довести мысль до конца ей не дал донесшийся со спуска в стороне заполярья взрыв, захлебывающийся хохота пополам с восторженной матерной скороговоркой. Долговязый парень с телефоном даже пошатывался на ходу от буйного веселья. Из телефона что-то звенел девичий голосок, но понять, о чем вещает по громкой связи девушка, было сложно. Она также щедро сдабривала свою речь ненормативной лексикой. «А я и не знала, что у на главнейшего министра Абажа дети были», – брезгливо поморщилась Вероника. «Ну, просто парочка жабенышей, уши вянут». — Ну ты красава! — прохрюкал, держась за живот от смеха парень. И Ника узнала Ершова-песца. — Реально вообще! Ты, походу, все засняла? Из трубки донеслась новая звонкая рулада отборного мата. — Ай, молодца! Ты настоящий друг! — Можно хоть громкую связь приглушить! — возмутилась идущая с пляжа немолодая женщина с двумя внуками лет пяти. — На всю реку слышно. — Уши закройте, если не нравится, и вообще не лезьте в чужой разговор! Огрызнулся парень. Алло, зая, да прикопалась тут какая-то мочалка, уши греет. Ага. старпёры все конченые. Думают, если им сто лет, то все можно. А уж если к ним личинусы прицеплены, то вообще всех зт. Че? Он снова визгливо захохотал. Точно, бабулик, походу, давно уже там не было. Вот потому и злая такая. не я бы ее же и залям не стал бы. «Тебе сказали, чел, базар-то, фильтруй!» Подошел к хахатуну мужчина с корзинкой, спустившийся с моста, крепыш с крупными рабочими руками. «И трубу свою заглуши, пока сам не оглох!» Спорить с ним или высмеивать писец не рискнул. Опасливо покосившись на грибника, он скомкал разговор, сунул телефон в карман и ускорил шаг. «Вобор затата покачал головой ему вслед воркутинец и зашагал в сторону Тимана. «Воркута город маленький», — подумала Ника. «Что-то, куда я не ткнусь, везде на Ершова натыкаюсь, и каждый раз...» Она смахнула с плеч комара, уже приготовившуюся сжалить. «Впечатления хуже некуда. Токсичный тип». «Ай!» — она запоздала, дернулась, когда жало следующего комара впилось в ногу. «С кем это он толковал и о чем? С Алиной? Об очередной пакости в параллели?» Или он многостаночник сразу по нескольким объектам работает Ну и лексикону девушки материца она также зали хвастки как и он я и сама могу крепко выразиться если что-то достало но в обычном разговоре сквернословить по 10 слов в минуту это уже перебор. Ника услышала из-за кустов многоголосый шум пляжа и плеск воды по чьими-то саженками. И через минуту уже вышла на пологий песчаный берег, где уже пестрели пляжные полотенца, загорали купались местные жители и резвились дети. Конечно, пляж не сравнить с Зеленогорском, Выборгом или Кронштадтом. Но берег чисто прибран, а люди выглядят довольными и наслаждаются летней погодой. Растилая полотенце Ника шуганула еще парочку комаров. На репеллент они, похоже, чихать хотели. Или просто присытились местными, вот и ломятся наперебой отведать питерский деликатес. Усмехнулась она и вошла в прозрачную теплую воду. И краем глаза увидела, как долговязая фигура Ершова поднимается на мост. Тоже отважился заглянуть в заброшку?